Видимо, Береника отнесла эту характеристику к Титу и явно рассердилась. Во всяком случае, она не скрыла своего недовольства, и Юст, гордый и огорченный, даже не заговорив о собственном деле, предпочел прямо просить гриппу об увольнении. Иосиф выслушал его рассказ очень сочувственно и с легким удовлетворением. Он прекрасно понимал... Что Агриппа не всегда был расположен слушать злобное хихиканье этого язвительного господина. Странно, что человек, так хорошо разбиравшийся теоретически в человеческой психологии, практически так мало знает людей. Иосифу удалось без особого труда уговорить своего друга пожить у него в поместье, пока придет разрешение из Кисарии. Он ждал, что Юст будет расспрашивать об его планах и заговорит о собственной работе. Но так как Юст молчал, он в конце концов спросил его прямо, не приехал ли он в Иудею из-за своей работы. Юст подтвердил. Иосиф, обрадованный, заметил, что и он ждет многого от воздуха этой страны, ее красок, ее людей, ее языка. Но Юст только скривил тонкие губы. Он приехал сюда не за настроением. Он ищет материалов, сухо заявил он, цифр статистических данных. И Иосифу было неприятно, что приезд Юста в Иудею служил как бы подтверждением правоты Иоанна Гисхальского, а не его собственной. Иосиф и Юст беседовали с рабом Иосифа послушным, минеем. Оба господина расспрашивали его об основах его веры. Юст с вызывающим высокомерием. Они сидели в низеньком помещении, не то кухня, не то жилая комната. Был вечер, стояла глубокая тишина. Издалека доносился топот и блеяние возвращавшихся домой овечьих стад, Где-то пели рабы однообразно на чужом языке. Юст и Иосиф расспрашивали послушного, словно путешественники человека из полудикого племени. Но послушный не смущался и терпеливо излагал свою веру, невзирая на явно скептическое, а порой и весьма насмешливое отношение слушателей. Когда он шевелился, тихонько позвякивал его колокольчик раба, Однако, несмотря на все свое высокомерие, Юст казался заинтересованным. Он задавал все новые вопросы, многое еще хотелось узнать и Иосифу. Наступала ночь. Принесли светильники, а они все еще спрашивали и послушный, неутомимо отвечал им. Когда они, наконец, отпустили его, Иосиф предложил Юсту немного пройтись. Юст согласился, они вышли. Ночь была теплая. Иосиф находил, что его несговорчивый друг в необычайно размягченном настроении. Он решил использовать это настроение, чтобы побеседовать о мучивших его вопросах. Они сели на край водоема. Смутен был свет месяца в первой четверти плывшего по мглистому сине-черному небу. Время от времени доносился сквозь ночь отрывистый крик птицы. Иосиф открыл Юсту свое сердце, свои сомнения, свою смятенность. Вот неученые нищие духом вдруг требуют, чтобы и им дали приобщиться к ягве и к религии, как и образованным. Имеют ли они право это требовать? Идти ли навстречу их требованиям? С одной стороны, на него влияют терпимость Бен-Измаила и насмешливые нападки Ахера, с другой – подсказанные реальной политикой доводы Гамалиила. Да, Иосиф спрашивает себя иной раз вполне серьезно. Может быть, вся его ученость, весь его добытый с таким трудом научный метод – это просто дым. И не обладают ли люди, подобные Минею и или даже этому послушному, благодаря своей вере и своей интуиции, более глубоким познаниям ягвы и мира».